глава 16. Предгорья Апалачей. Сентябрь 1802 года. Негановский. В общем, можно сказать, мы свою задачу выполнили. На восток от Миссисипи до самых предгорий Апалач, до границ штатов Джорджии и Теннесси, земли очищены от американцев и готовы принять своих истинных хозяев. Хотя победа нам досталась сравнительно легко, но и простой прогулкой ее назвать нельзя. Все решила правильная подготовка войск и преимущество в оружии. К тому же надежным проверенным частям Котлиана мы передали нарезные винтовки, правда, с пистоном под иголку, те, что стояли раньше на вооружении у нас. Всем новосоприсоединившимся к Союзу даем гладкоствол с патроном под иголку. У нас же на вооружении находятся многозарядные карабины с металлическим патроном. Сейчас в наших острогах сосредотачиваются войска для выхода на границу с США. Ожидается появление о желании исконных хозяев этих земель присоединиться к Даль-России. Декларация о создании союза пока еще находится в стадии обсуждения – Но никто уже не сомневается, каким будет окончательное решение. А пока самые нетерпеливые племена семинолов и Криков хотят начать мирную жизнь и со своими землями семьями осесть на освободившихся землях под охраной наших ружей. Правда, пока есть некоторые опасения, но, скорее всего, опасениями они так и останутся. Слишком хороший урок получили местные военные они решили применить отработанные приемы захвата чужой территории. Нашелся какой-то генерал, видимо, получивший хороший подарок от местных толстосумов, собрал группу в тысячи штыков регулярных войск и пошел строить форт, на принадлежащий индейцам земле. Шли хорошо, с пушками и знаменами, аж земля дрожала. Все сделали правильно. Выставили охранение, пустили разведку, И было видно, что сами солдаты упиваются со своей мощью. Но разведка умерла, так ничего и не обнаружив. Охранение тоже оказалось бесполезным. И когда вся колонна втянулась в дефиле, заговорились с дистанцией трех километров наши пушки, расположенные с двух сторон. Надо сказать, что вояки проявили доблесть. Они быстро сообразили, откуда ведется огонь, и бросились туда наводить порядок. Да не успели. Сначала их накрыло гранатами, потом они попали под плотный ружей на огонь, причем дальность и плотность огня была гораздо выше, чем они ожидали, а потом влетели на минное поле. Так что, как это ни печально, но в очередной раз много людей умерло ради чьих-то денег. После такого урока всякие стычки прекратились, разве что одиночки пытались пробраться с разведкой на нашу сторону. Ну, а как закончится сосредоточение наших войск, пойдем строить новые остроги. В окрестностях озера Эри, октябрь 1802 года, Пингиша. Почти вся территория между Великими озерами и предгорьями Апалачей уже очищена. Тикумся оказался хорошим учеником и сразу понял, что надо делать. Он заставлял своих воинов сражаться без непосредственного контакта с противником. Ружья и гранаты это позволяли. Да еще и не стеснялся использовать пушки. Именно с их помощью последовательно уничтожал порты американцев, выдавливая их со своей территории. Причем он никогда не добивал пленных и всячески пресекал попытки насилия над ними. Их разжужжали, допрашивали и отправляли к своим. Хотя Текумс понимал, что через некоторое время они опять получат оружие и станут воевать против него. Не все проходило гладко. Были случаи неподчинения и попытки некоторых вождей ослушаться приказах и действовать самостоятельно. Результат был для всех одинаков. Они умирали. Нет, никто за нарушителями не гонялся и не пытался их убить. Просто при ближайшем столкновении такие отряды действовали в привычной манере или отправлялись в самостоятельный набег с надеждой пограбить захваченный лагерь белых. Итог был предсказуем. А если кому-то удавалось сохранить свои жизни, то вскоре они узнавали, что патроны кончились, и взять их неоткуда. А лук с томогавком не самое лучшее оружие против гранаты и ружья. Обратно нарушителей уже не принимали. Они фактически превращались в изгоев, в предателей для всех остальных индейских племен. Именно так подавал Тикум своих их поступок в своих выступлениях. Воины ему верили, и полученное клеймо смыть было практически невозможно. Пробовали индейцев и переманивать на свою сторону. Воины какого-то племени оказались подкуплены американцами и попытались захватить наш острог. Однако сделать это оказалось не так просто. Никого постороннего внутрь у нас не пускают, так что проникнуть туда беспрепятственно не удалось. Охрана оказалась бдительной, а когда предатели попытались остыковать острог, то наши карабины проявили себя гораздо лучше, и скорострельнее их винтовок. Опять последовало наложение клейма предателей, правда, в этот раз виновных казнили. Отчеркиваю еще раз. Основа боевых действий – реализация технического преимущества. До индейцев долго не доходило, почему надо воевать так, не показывая собственную доблесть и мужество. Но постоянные выступления текумцы и приказы командиров, подкрепленные случаями изгнания отступников из отрядов, а это позор на всю жизнь, обеспечили нужный результат. Так что сейчас мы разделили свои силы. Часть индейцев продолжает выдавливать американцев за палачи, а часть вместе с нашими солдатами направляются чистить северное побережье от англичан. С другой стороны, от побережья Аляски в следующем году двинется еще один отряд, правда он в большей степени займется описанием и картографированием территории. К этой работе планируется привлечь венков и эскимосов. Лет пять назад несколько семей со своими стадами были перевезены на Аляску. Там они прижились и установили дружеские отношения с местными. Тундра большая, всем места хватит. Олени уже значительно размножились, так что при необходимости могут обеспечить мясом достаточно большую группу населения. Кстати, переселиться в те места и заявили желания еще многие из наших туземцев – тунгусы, Орочи, Гольды и другие. Для них в наших краях становится слишком людно. Да и образ жизни они ведут совсем другой. Так что в дебрях севера им будет привычно. Острог Миссури. Декабрь 1802 года. Полковник Жирохин. Вот и прибыл я на новое место службы. Меня назначили... Уполномоченным наместника по этой территории И одновременно командующим пограничной службой Мне предписано установить границу между нами и США А заодно оказывать помощь и содействие индейцам в их деятельности Правда, действовать я буду не один И мне придется создавать свой штаб Но адмирал обещал помочь Когда он объявил мне об этом Я даже первое время растерялся И не смог ничего сказать Я кто? Обычный пограничник и солдат, способный выполнять деликатные поручения. Но тут дело тонкое, политика. На что мне было сказано, что все начинают с того, что новое дело оказывается незнакомым, и браться за него страшно. Я же заслужил доверие и не имею права подвести тех, кто мне его оказывает. Так что пришлось приступать к новым обязанностям. Правда, обещали прислать помощников, следующих в самых разных областях науки и техники, так что на первое время я ограничился обеспечением безопасности на наших границах. Дело знакомое, вот только противник гораздо более серьезный, чем китайцы. Но индейцы приняли и поддержали идею организации пограничных застав, причем согласились предоставить своих бойцов для несения на них службы. Так что, думаю, с этим проблем не будет. Кроме того, планирую создание достаточно крупных опорных пунктов в глубине территории, которые заодно будут выступать в роли центров безопасности для индейцев. Они вполне вменяемые люди, и многие уже готовы заранее вступить в ряды армии. А идея получения им очень понятна. По сути дела, вся их война раньше велась именно с использованием таких солдат. Тут еще будет много вопросов, особенно с учетом независимости каждого племени, но, похоже, идея совместной армии и общих усилий для защиты своей земли наконец-то прочно укоренилась в них в головах. Независимость, конечно, хорошо, но жить-то хочется всем. Выдержка из газеты Вести Дальроссии. По сообщениям, поступающим из бывшей Луизианы, там заканчиваются боевые действия. Индейцы сумели вытеснить американские войска, самовольно захватившие чужие земли, на свою территорию. Дело это оказалось непростое и длительное, но результат стоил затраченных усилий. Коренные обитатели смогли вздохнуть свободно и теперь не опасаются лишиться своего имущества и самой жизни по чьей-либо прихоти. Нам пришлось довольно много времени потратить на изучение отношений индейцев и белых поселенцев, прибывших на их землю. Первоначально между ними царили дружбы и взаимопонимания, но постепенно все переменилось. Разбираться в причинах этого можно долго, у каждой стороны будут свои доводы. Но итогом стало потеря индейцами своих земель и их вытеснение в бесплодные места. Это вызвало сопротивление местных племен, следствием чего стала череда кровопролитных войн, каждая из которых оканчивалась поражением местных жителей, причем в ходе боевых действий были полностью уничтожены целые племена. Не стоит думать, что это что-то необычное. В истории каждого народа могли найти аналогичные примеры. Но сейчас на дворе другое время, и то, что считалось вполне привычным много лет назад – давно отвернуто цивилизованным миром. Приход наших солдат и создание союза индейских племен положили конец этому бесконечному потоку смертей, боли и мучений. Сейчас начинается новый период, и пусть наши отношения навсегда останутся мирными и добрососедскими. Новый Орлеан, январь 1803 года, Лобанов. Голова идет кругом от свалившихся проблем. Мне поручено организовать филиал нашего департамента при уполномоченном наместнике Дальжоссии, а также помочь им детям в реализации их планов и замыслов. Нет, делать они все будут сами, но вот оказать содействие, в первую очередь понять, что же они хотят, кроме независимости, дело далеко не простое. Ради этого мне даже пришлось покинуть то любезные мне места, отложить все текущие дела и проекты и на время перебраться сюда. Хотя дорога стала гораздо проще, как говорится, не зря работали. Был найден на западном берегу материка отличный залив Никоя. Правда, эта территория принадлежит Испании, но она позволила за небольшую плату нам здесь находиться. А все очень просто. Пароходом добираемся до залива Никоя, Затем на транспорте преодолеваем 200 километров сухопутного пути, и мы уже на восточном побережье, где нас ждет другой проход. Очень удобно для перевозки пассажиров и грузов. Здесь, кстати, очень хорошо работают наши трактора, позволяя сразу перевозить достаточно большой объем груза. И этим потенциал дороги не исчерпывается. После тщательных исследований, Наши специалисты пришли к выводу, что тут можно построить канал, позволяющий пароходам напрямую переходить из Тихого в Атлантический океан. Причем рыть придется гораздо меньше, чем в других местах. Часть пути можно пройти по озеру Никарагуа и вытекающие из него речки непосредственно до Атлантического океана. Так что над этим работа идет, а пока и таким образом можно значительно сократить путь От Амура до Миссисипи. Время сейчас очень дорого. У нас проводятся испытания ледокола, паровоза, электромобиля и множество другой техники. Здесь же проблемы другого плана. И хотя сама по себе задача не менее интересна, но нельзя объять необъятное. Придется искать кого-то очередного ненормального типа меня, чтобы занимался этими вопросами. Тут намечается довольно интересная организация. Во-первых, будет уполномоченный наместник Адаль-России, обладающий правом вето на любое принимаемое местными решение, если оно влияет на безопасность территории. У этого уполномоченного должен быть свой аппарат, отслеживающий текущее состояние дел и формирующий предложения по развитию земель. Это, скажем так, орган, руководящий и направляющий, не методом прямого давления, а косвенного воздействия. Индейцы должны сами собой руководить. Для этого они создают Совет Союза Племен, председателем которого является Кухкан, у которого два заместителя – Текумсе и Котлеан. В Совет входят представители всех племен, вошедших в Союз. Вот такой будет орган, в котором никогда не удастся ни о чем договориться. Но индейцы пока этого не понимают, а переубеждать их – бесполезное дело. За каждым племенем закреплена некоторая территория, та, на которой оно обитает в настоящее время. И управляется она вождем племени, у которого должен быть свой аппарат советников и помощников. Причем все эти советники вождей – на самых разных уровнях, должны между собой взаимодействовать и находить правильные решения. А мне кажется, что такое будет невозможно. Остается надеяться, что индейцы скоро сами поймут это и примут ту систему, что мы будем им готовить самостоятельно. Но они столько лет боролись за независимость, что должны сначала наесться ею по самое не могу, а уж потом начнут мыслить рационально. Что же неизбежный период развития придется потерпеть. Но это нисколько не отменяет тех обязательных вещей, игнорировать которые нельзя ни в коем случае. Это организация дорог и прочих путей сообщения, опорных пунктов и баз для наших войск, системы радиотелеграфной связи, торговли, исследовательских экспедиций по поиску ресурсов, создание школ и больниц. Я обсуждал с Кухканом, Котлеаном и Текумсой эти вопросы. Мне хотелось бы добавить сюда еще многое, но и так получился слишком большой перечень. Хотя он не вызвал никаких возражений. Эти вожди умные люди, и они понимают, что существующее военное превосходство может исчезнуть в любой момент, и надо своевременно подготовить новое и нарастить численность населения. Сложившаяся ранее система торговли подразумевала в первую очередь добычу и реализацию мехов, а их у нас и так хватает, так что придется нам совместно искать тот вид деятельности, который позволит местным племенам иметь возможность обеспечивать себя пропитанием. Когда я об этом сказал, вожди задумались. Прозвучало предложение добывать бизонов и массово разводить лошадей. Они у них считаются мерилом богатства. Пришлось их огорчить, предупредив, что бизоны не вечны и могут со временем кончиться или вымереть от какой-нибудь эпидемии. А лошадей в таком количестве, что они способны вырастить, будет просто некуда девать. После очередного раздумия вождей напомнил им, что до появления лошадей они выращивали картофель, маиз и прочие культуры. А кроме бизонов можно разводить коров и поставлять их по всему миру мясо. Напомнил, что хлопок по-прежнему в цене. Ну и надо учиться и что-то решать по тем производствам, что мы будем пытаться организовать у них. В общем, озадачил вождей не только независимостью, но и проблемами кормежки и развития населения. Так что решение о создании системы радиопередающих и трансляционных станций было принято без каких-либо споров. И вообще, все предложенные мною пункты первоочередных с точки зрения развития территории требований были приняты. Так что пора готовить новые экспедиции по изучению этих мест.